Глава 42. 20 августа 2016. Полночь. Ты? Ждала кого-то другого? Клотильда не знала, как поступить. Ответить на вопрос или завыть от разочарования. Они стояли лицом к лицу перед хижиной, набычившись, как боксеры на ринге. Собака и волк. Дичь и хищник воровка и жандарм, жена и муж, она и Франк. Клотильда справилась с изумлением и попыталась собраться с мыслями, разлетевшимися, как перепуганные выстрелом воробьи. Получив ответ на вопрос «Кто?», она сосредоточилась на «Как?». «Как?» Франк узнал, что она здесь. «Что она будет здесь, ведь проследить...» не обнаружив себя на пустоши, невозможно? Значит, муж ждал их у затерянной в зарослях хижины, то есть знал место свидания. Она вспомнила, что он спал, сопел, даже храпел, когда она час назад на цыпочках смывалась из кемпинга. Он притворялся. Ее муж все подстроил. Франк атаковал первым. — Твой чай остынет. Ты оставила чашку на столе, когда уходила. «Что ты здесь делаешь?» Он саркастически расхохотался. «Ну нет, Клотильда, на этот раз ничего не выйдет. Мы не поменяемся ролями». «Что ты здесь делаешь?» — повторила она. «Прекрати, Кло». Когда вор ловит с поличным, он не спрашивает, как полицейский патруль оказался в нужном месте в нужное время. «Мой муж не полицейский. Скажи, как ты узнал?» «Следил за тобой». — Чушь. Придумай что-нибудь получше. Франк на секунду растерялся, словно не знал, что делать — молча уйти или взорваться. Он взял себя в руки. — Пожалуйста. — Колотильда. — Что? Пожалуйста. — Ладно. Хочешь оставить все точки над «и»? Вперед. Моя нежная супруга весь день получает сообщения и отвечает на них. Моя милая женушка придумывает тысячи предлогов, в том числе посещение могилы родителей, чтобы встретиться с любовником. Времени голубкам не хватает, и она ждет, когда муж заснет, и бежит сюда, сломя голову, чтобы провести ночь в чужой постели. — Так ты решил меня застукать, — взорвалась Клотильда. — Письмо, которое я нашла на лобовом стекле, написал ты. Взял за образец первое. Франк вздохнул. Если тебе так нравится, можешь считать, что это я с самого начала принимаю обличие твоего мужа, отца твоей дочери, твоей воскресшей матери, твоего любовника, а переписка с Натальем Анжелией в мессенджере — это тоже я?» Франк залез в ее телефон. Он даже не стал отпираться. «Знаю, я тебя разочаровал, Кло, но ты сама виновата. Никогда не думал, что сделаю нечто подобное». — Да, я шарил в твоем телефоне и прочел сообщение этого Анжели. — Он мне за это заплатит, — пообещала себе Клотильда. — Обязательно заплатит. — Когда-нибудь. Франк схватил жену за руку и с силой потянул за собой. Она упиралась, оглядывалась на зыбкий силуэт хижины. Арсю исчез, растворился во тьме. Так просто она не сдастся. — Ты не мог проследить меня сегодня вечером, Франк? — Никто бы не смог. Я обязательно заметила бы свет. Тебе было известно, куда я собиралась, поэтому ответь. Ты написал письмо, чтобы завлечь меня сюда. Если да, то... Клотильда чувствовала, что вот-вот сорвется. Кто-то хочет свести ее с ума, и ему это удается. Я должна знать, ты автор письма или моя мать. Франк был ошеломлен. Он почти испугался. В сумраке ночи они напоминали актеров старого черно-белого кино. — Прекрати немедленно! — Клотильда, опомнись! — Я собираюсь бросить тебя, потому что стоит мне отвернуться, и ты кидаешься в объятия чужого мужика, а ночью прыгаешь к нему в койку. Валу, слава богу, ничего не знает и спокойно спит дома. — Проклятие! Ты все разрушаешь! — Ладно, мы все разрушаем, здесь и сейчас, а тебя интересует только твоя мать! — Хуже! Ее призрак! — он попытался рассмеяться. — Я знаю, некоторые мужчины разводятся с женами, потому что у их тещ ужасный характер. Но не из-за призрака тещи, будь он не ладен Франк снова дернул Клотильду за руку, вынуждая ее двигаться, и домика пастуха как не бывало. — Ты больше ничего не хочешь сказать, Кло? — Забудь о мертвых. Вспомни о дочери, раз уж я тебя больше не интересую. И тут Клотильда осенила. Мужчина, который сейчас сурово отсчитывает ее, ругается, орет. Чужой человек. В тот вечер, когда они познакомились, Франк был в костюме Дракулы. Это он ее клеил. Он захотел на ней жениться, он захотел остаться. Она много лет просто соглашалась на его присутствие рядом с собой. Принимать, улыбаться, молчать. «Мне не плевать на семью, Франк. Я растеряна. Понимаешь? Растеряна. И сейчас все тебе выскажу. Да, я думаю, что моя мать жива, хотя знаю, что этого не может быть. Я не осмеливалась поделиться с тобой, Франк. Я знаю, кто убил родителей». Кто испортил фуйго? кто... — Да мне насрать, Клотильда! — заорал Франк. — На аварию! На твоих родителей! Они мертвы уже двадцать семь лет! На твоего брата, которого я никогда не видел! Я готов взорваться от мысли, что ты целовалась с другим мужиком, что он тебя лапал, а в этой хибаре вы собирались... собирались завалиться в койку. Я не смирюсь, не прощу, просто не могу, Кло. Ты все испортила, когда решила сюда вернуться. Ты все вокруг себя разрушаешь. Остальной путь они проделали молча. Осунувшийся Франк и Валу сидели за столом. Перед отцом стояла чашка кофе. Свежая, как роза, дочь поглощала кукурузные хлопья с шоколадным молоком, посматривая на яичницу глазунью и апельсиновый сок. Клотильда стояла у раковины. Франк сделал глоток кофе и заговорил. Хочешь хорошую новость, Валу? Мы можем плавать на 470-й, той яхте, что я зафрахтовал, два-три дня, а не один. Даже неделю. Валу расковыряла вилкой желтки и спросила: Неделя втроем на яхте? Вдвоем. Мама, останется на берегу. Мы будем делать остановки ваячо, портиччо, проприано и в бухтах, доступных только с моря. Девочка вытерла тарелку хлебом и, не попросив уточнений, достала телефон. Точь-в-точь -точь, генеральный директор, которому потребовалось срочно отменить все дела, назначенные на ближайшие дни. Клотель ходила по бунгало, складывала в рюкзак валу теплые вещи, лекарства, зубные щетки, крем от загара, любимые печенье дочери, любимые бисквиты франка в количестве достаточном для двоих, Она играла роль идеальной жены, предупредительной заботливой. Но поможет ли это все исправить? Кретинка. С чего она решила, будто сегодня играет роль? Много лет те же действия были привычными и естественными. Франк встал. — Идите, я сама все уберу. Восемь часов пятьдесят семь минут. Их ждал принадлежащий кемпингу мини -вэн. Франк с Клотильдой несли к стоянке тяжелые рюкзаки. Валентина шла следом, глядя на экран мобильного, как будто загрузила в него GPS-приложение, которое не давало ей потеряться на территории. Франк бежал. Смывался. Драпал. Уплывал с тонущего корабля в открытое море на шлюпке. — Что я делаю? — подумала Клотильда. — Притворяюсь, что не изменяла им? Не сама заварила кашу? Она не чувствовала себя виноватой. Казалось, все случившееся было запрограммировано много лет назад, а она — игрушка в чьих-то руках. Франк за ней шпионил, скрыл часть правды и мог легко все подстроить, и документы, и сейфы забрать, и накрыть тот проклятый завтрак. Франк хотел свести ее с ума. Вчера не дал встретиться с матерью, сегодня крадет у нее дочь. Корит ее за то, что сбежал на несколько часов ради встречи с Натальем, а теперь собрался исчезнуть на несколько дней в неизвестном направлении. Франк сказал, «Нужна пауза, чтобы все обдумать, чтобы защитить валу». И Клотильда не стала спорить. Именно этого она сейчас хотела. Ей нужно время на расследование. Шофер по имени марко уже стоял рядом с Минивеном. «Надо идти». Клотильда расцеловала Валентину, подошла к мужу и спросила, сделав лицо жалкой идиотки, — вы мне позвоните? Обещаете? — Если в Бермудском треугольнике будет сигнал, — откликнулась Валентина, не отрываясь от экрана. Машина исчезла в конце дороги. Франк договорился с Червон и что их отвезут в порт Кальви к 470 а Пассат оставил Клотильде. Единственные слова, которые он утром сказал жене, касались машины. Документы в ящике для перчаток, уровень масла нормальный, шины подкачаны, ключ от бензобака там-то. Клотильда слушала вполуха. Она прекрасно знала устройство двигателя, а Франк играл роль мужа, оскорбленного в лучших чувствах, но ведущего себя с достоинством. Его альтер-эго мужского пола. Такой же глупый. Ну, поциничней, раз напоследок показал, как откидываются спинки сидений. По дороге на кольви ехали семьи в легковых машинах и кемпинг и у Клотильды комок стоял в горле, хотя она не впервые расставалась с мужем и дочерью. Каждую субботу Франк водил валона на баскетбол. Их не было несколько часов, ни дней, а она сбегала, не с любовником, с книгой. Клотильда стояла и думала об отце. За несколько дней до аварии ускал Петра Конда, он тоже ушел в море на пароснике. Во всяком случае, так ей рассказывали. И вернулся в День Святой Розы, 23 августа, послезавтра. Кто-то тронул Клотильду за руку, она обернулась и увидела червоны Спиннелла. Он дал указание Марку и согласился оказать услугу Франку. «Не грусти, Клотильда, тебе повезло. Франк взял валу с собой, а другой мужик смылся бы, оставив ребенка на жену. Проехали червоны». Он не обиделся, не отпустил ее руку. Клотильда закусила губу, она ни за что не разнюнется перед этим гадом. Не хватало, чтобы он подавал ей носовой платок а разговаривать с ним она в любом случае не станет. И вдруг пришло в голову, что она с самого утра не видела в кемпинге Арсю. Куда он пропал после ночной вылазки? Конечно, можно спросить у Червона, но она не собирается откровенничать с директором кемпинга. — а О Якобе Шрайбере по-прежнему ничего не слышно? — Нет, — ответил Червона. — Если старик не объявится до вечера, я сообщу в жандармерию. — А почему ты до сих пор этого не сделал? — подумала Клотильда. — Вы ведь приятели с капитаном Кадна. Вслух задать вопрос она не успела. — Звонила твоя бабушка, Элизабетта. Она была в панике и сказала, что дедушка Касаню хочет увидеться с тобой как можно скорее. — В Арканю? — Нет. Спинелла выдержал драматическую паузу и закончил. — Наверху. — Там. Он кивнул в сторону капу диавета на пухлые облака. Клотильда проследила за его взглядом и заметила крошечный черный крест на фоне неба. Чистые, легкие воспоминания, подкравшиеся к ней, как дар свыше, спугнула глумливая реплика червоны. Если безумный старик не полетит на вертолете, а потащится пешком, он точно сдохнет у подножия этого креста.